Страница 667, письмо 204 Петру Ивановичу Бартеневу, 1867 год, августа 16-18, «Ясная поляна». «Я очень давно, пять дней, не получаю корректур. Припугните их, пожалуйста». Примечание первое. «Не морать так, как я мораю. я не могу, и твердо знаю, что маранье это идет в великую пользу». Примечание второе. И не боюсь потому счетов типографии, которые, надеюсь, не будут уж очень придирчивы. Примечание второе. То именно, что вам нравится, было бы много хуже, ежели бы не было раз пять перемарано. О Николеве и Балашове Александре я вычитал из записок современника Жихарева, и потому сомневаюсь в справедливости вашего исправления». Примечание третье. Четвертое. «За березовую рощу очень благодарен». Примечание пятое. «Записок севастопольца не успел прочесть, искушно было. Я не люблю этот игривый тон, и оттого неправдивый». Примечание шестое. «Пороху берс вам обещал дать, ежели или когда вам нужно». Последние отусланные мною корректуры о приеме Пьера в масонскую ложу я бы желал получить еще раз исправленными. Ежели нельзя, то нечего делать, но лучше бы было. Теперь самое важное. Я полагаю, что выпустить два первые тома в сентябре будет невыгодно для всего издания. Надо выпустить все вместе. Кроме того, при выпуске двух томов я теряю запас времени, который мне дает первая часть, непоправляемая мною. Примечание седьмое. Запас этот мне нужен особенно для четвертого тома, на котором я боюсь задержать печатание, так как он не вполне готов. Третий том надеюсь прислать весь или привести в начале сентября. Примечание восьмое. Поэтому прошу вас торопить печатанием второго тома и на него исключительно посвятить весь шрифт и все силы, а первую часть приберегать на то время, когда произойдет задержка за моей рукописью. Весь ваш Лев Толстой». Примечание. Первое. После заключения договора с типографией Риса на печатание романа «Война и мир» Толстой привлек Бортенева для ведения этого первого отдельного издания – Второе. Бартенев был недоволен огромной правкой Толстого в корректуре. 12 августа он писал ему «Вы, Бог знает, что делаете. Эдак мы никогда не кончим поправок и печатания. Большая половина вашего перемарывания вовсе не нужна. Я велел написать в типографии вам счет за корректуры». Смотри том 61, страницу 175. Третье. Речь идет о замечании Бартенева о том, что поэт Николев... Был слепой и не мог поэтому прочесть в клубе свои стихи. Кроме того, Толстой ошибочно назвал в числе лиц, сопровождавших Багратиона в его поездке в Москву, Александра Уварова. В письме у Толстого неверно назван Балашов вместо генерала Уварова. Четвертая Книга Жихарева «Записки современника с 1805 по 1814 год. Дневник студента. Санкт-Петербург. 1859 год» была одним из главных источников для описания мира в романе. В данном случае Толстой не прав. По воспоминаниям Жихарева Николев не читал своих стихов. Они были поднесены Багратиону на серебряном подносе. Пятое. Бартенев указал, что неверно изображать дуэль в Березовой роще в Сокольниках, так как там была Сосновая роща. В окончательном тексте романа дуэль происходит в Сосновом лесу. Том 2, часть первая глава четвертая, 5. Шестое. Бартенев послал рукопись из записок севастопольца «Берга», которая осталась толстым непрочитанной. Опубликована... В русском архиве номер 12 за 1867 год. Седьмое. Толстой почти не правил во второй корректуре эту часть. И восьмое. В сентябре была послана лишь первая часть третьего тома «Войны и мира». Конец примечаний.